Глава пятая. Путь сложен и тернист, но... Мэй Асвит. Месяц спустя. Я вышла во двор женского корпуса, встала перед статуей одного из наших покровителей, великого черного дракона, запрокинула голову в едва светлеющее небо и закричала. Не громко так, но самозабвенно вкладывая душу. Позади заселение, получение учебного пособия, формы и прочей прелести самостоятельной жизни в Академии Дракхар. Эмоции зашкаливали. Нервы звенели от напряжения натянутыми струнами, и я получала разрядку, только выходя с рассветом во двор. Нужно было подумать, очистить разум, прийти в чувства в конце концов. Я справилась с тем, что мне пришлось во всем полагаться только на себя и самой преодолевать трудности, даже такие, как банальная прическа по утрам. Косы я не плела, но уж расчесаться и заколоть заколку оказалась в состоянии. Я сама одевалась, сама раздевалась, сама принимала ужасный душ, почти привыкла к строгому распорядку, и все это за каких-то жалких две недели. Разве я не делаю успехи? Разве я недостаточно стараюсь? Стиснула зубы и никому не жалуюсь. Я даже не подралась с новой соседкой. Высокомерную гадину хотелось придушить ночью подушкой. Такие изнеженные аристократки, как ты, ничего сами не добиваются. «Беги домой, к папочке!» — вспомнила ее противный едкий голосок. «Это я изнеженная!» — обратилась к монолитной статуе, высеченной из редкого черного мариона, добываемого в долине падших драконов. «Да я в детстве червей копала и на рыбалку с мальчишками ходила! Да, меня не хотели брать, но это другая история!» Пнула носком ботинка камешек под ногами и досадливо поморщилась. Нет, соседку я не убила. Пожелала ей набраться терпения и просто наблюдать, как я окончу академию с отличительными знаками, даже подарила ей свою порцию шоколада, припрятанную с ужина. Я ведь великодушна, прозорлива и умна, ну, в теории, поэтому в холодную войну, которую пытались развязать девушки факультета алхимиков, ввязываться не собиралась. Я терплю нападки и смешки за спиной, мирюсь с предвзятостью магистров, Но есть вещи, с которыми я до сих пор не могу справиться. «Чёртов декан, буркнула в сердцах, внутренне содрогаясь от предвкушения перед грядущей тренировкой. И это только с виду Северхальд милосерден и доброжелателен, а на деле? Долго ты собираешься сотрясать воздух у статуи великого? Откуда-то раздался насмешливый голос, вынудивший меня завертеть головой. Обошла дракона и наткнулась на удивительную картину на краю мраморного пьедестала на котором и возвышался крылатый гигант сидел непревзойденный виктор гард собственной персоной он самым невозмутимым видом читал свежий выпуск столичного сплетника прихлебывая черным кофе а давно вы тут я вовремя спохватилась и поспешила поклониться теперь когда на мне брюки и рубашка с пиджаком глупо исполнять реверансы «Доброе утро, господин ректор», — поприветствовала бодро, но тот лишь отмахнулся. «Оставь формальности. Здесь никого больше нет», — Произнес, перелистывая страницу газеты. «И часто ты так выплескиваешь эмоции?» «Не часто», — соврала, желая поскорее уйти, раз мой покой и уединение все равно были нарушены. «Прошу прощения, я думала, что совершенно одна здесь», — пробормотала неловко. «Сядь», — велел он и даже подвинулся. «Ну?» — поднял на меня взгляд пронзительных синих глаз, в которых от чего то плясали озорные смешинки. И что так развеселило этого драконорожденного? Я опустилась на угол постамента и положила ладони на колени, как послушная ученица. «Расслабься уже», — хмыкнул ректор. «Я не собираюсь тебя есть». «Я и не думала», — пробормотала невнятно, отводя взгляд. «И почему именно в обществе этого мужчины я всегда ощущаю себя странно?» сковано, зажато, даже паника временами накатывает. Всегда хочется поскорее сбежать от него. Нет, я в курсе, какой подавляющей может быть сила драконорожденных, рядом с ними даже воздух искрит, но обычно я ничего не ощущаю. Не ощущаю с другими, но с Виктором Гардом все иначе. «Рассказывай», — невозмутимо произнес он, вновь утыкаясь взглядом в газету. «Что рассказывать?» — не поняла я. «Что тебя гложет?» — усмехнулся, искоса взглянув на меня. «Что беспокоит? Разве не лучше выговориться?» задачно протянула я. «Он же ректор. Почему я вообще должна изливать этому мужчине душу? Его не слышно и не видно было этих две недели. Всего пару раз сталкивались, а оттуда вдруг просит выговориться». «Когда ты успела стать такой замкнутой и настороженной?» — внезапно поинтересовался он. «Лучше кофе попробуй и расскажи, что стряслось». «Я ведь давно отучился, а вдруг смогу помочь советам. Не забывай, что я ректор этой академии». «В том-то и проблема, что вы ректор», — отозвалась глухо, а руки сами потянулись к кружке с густым темным напитком. «Надо же, как легко меня купить». «Это преимущество, а не проблема», — хмыкнул он, складывая газету. «Север гоняет вас по полю». Я неуверенно кивнула. «Заставляет заниматься вместе с первокурсницами боевого и защитного факультетов. Я честно не понимаю, зачем нам это. Еще и теории задают столько, что я не успеваю усваивать всю полученную информацию. Многое вылетает из головы, как бы я не старалась запомнить. А вечером приходит куратор и устраивает с нами чаепитие. Просит нас делиться друг с другом секретами. Вынуждает нас меняться одеждой и заплетать друг дружке косы. А я не умею косы. Я лучше бы позанималась пару дополнительных часов. Я хочу уже приступить к практике. Хочу посетить лабораторию, а не... Внезапный смешок заставил меня остановиться. Я недоуменно моргнула, медленно осознавая, что действительно вывалила на ректора все, что думаю, хотя точно не собиралась этого делать. «Прошу, Прошу прощения», прощения? — одновременно произнесли мы и столкнулись взглядами. Ректор улыбнулся, и я против воли вместе с ним. «Давай, глотни кофе», — мягко произнес мужчина, помогая мне поднести кружку к губам. «Ты слишком много думаешь и переживаешь». Попробуй довериться магистрам и не торопиться так сильно. Поверь, программа обучения для алхимиков готовилась и составлялась не один год под строгим контролем его величества. У нас нет цели навредить вам, и если мисс Уоррен предлагает чаепитие, значит так нужно. Нужно, чтобы вы отдыхали после такого насыщенного дня, чтобы отдыхал ваш разум. Нужно, чтобы между будущими алхимиками царила гармония и понимание. А для чего тогда изнурительные тренировки и уроки военной стратегии и планирования уже спокойно поинтересовалась я, глотнув кофе? На языке перекатывалась терпкая, но приятная горечь. Чтобы алхимики могли защитить себя? Просто произнес Виктор и поправил ворот моего бирюзового пиджака с гербом Академии на плече. Поразительно, но на душе правда стало легче. Я просто вдруг перестала переживать и злиться. В голове царила умиротворяющая пустота. Спасибо, поблагодарила искренне, делая еще глоток кофе. Не думала, но разговор с вами, правда, поможет успокоиться. Обращайся. Непринужденно произнес ректор, поднялся сам и подал руку мне. Скоро подъем. Тебе лучше вернуться в корпус, пока комендант не хватился. Ой! пискнула испуганно, спохватившись. «Я никому не скажу, что одна энергичная детка гуляет по территории в запрещенные часы», произнес он и хитро подмигнул. «Кофе оставь себе, кружку вернешь потом», махнул на прощание газетой и направился в сторону преподавательского крыла. Я облегченно выдохнула и уже в хорошем настроении вернулась в комнату, в которой безмятежно дрыхла задиристая соседка. Спокойно собрала сумку перед занятиями, выписала в блокнот темы, которые нужно углубленно изучить, какие предметы подтянуть, чтобы потом заглянуть в библиотеку, сходила в уборную и растолкала соседку. Из вредности, но под благовидным предлогом. Да чтоб тебя, Асвит! взвелась соседка после третьего интенсивного потряхивания. Темные, как смоль волосы на ее голове, напоминали наскоро свитое воронами гнездо. Пьяными воронами. «Сегодня тренировка со вторым курсом», — отозвалась я непринужденно, возвращаясь на свою половину. «Ты же не хочешь перед парнями выглядеть вот так? Или в вашей семье принято ходить лохматой и с отпечатками подушки на лице? Если так, то прошу прощения, Грейс, больше не посмею прерывать твой сон», — обворожительно улыбнулась и стратегически сбежала из комнаты. В захлопнувшуюся за мной дверь что-то ударилось. Наверное, тапок или комок нервов взбесившейся соседки. Все может быть. Я расправила плечи и с видом победительницы отправилась в столовую. Любила приходить рано. Почти никого нет, тишина и булочки еще горячие, фруктов много. Можно выбрать любые, а не брать те, что остались. Но главное преимущество у кухарки можно было выпросить кофе. И хотя я выпила ректорский, все равно хотелось еще. Стоило подумать о нем, как я вспомнила одну интересную деталь. Виктор Гард сегодня впервые обратился ко мне на «ты», без леди и прочего официоза. Просто. Будто мы с ним давние хорошие приятели. Я сбилась с шага, передернувшись в легком ужасе. Становиться приятелями со знаменитым и выдающимся Гардом как-то не очень хотелось. Сотрудники на раздаче озадачно на меня посмотрели, как бы спрашивая, «Вы в порядке? Умом не тронулись? Может, душегубов вызвать?» Мм. Я деловито поправила волосы, пиджак и уже с вежливой улыбкой на устах попросила позвать госпожу Прайм. Кухарка появилась почти сразу. Единственная женщина в академии, с которой мне удалось подружиться. Может, потому что она в летах, а может, потому что я, по ее же словам, напоминаю ей любимую внучку. Роза поприветствовала, склонив голову. Доброго здравия, госпожа. «Вы сегодня будто помолодели. Неужели опробовали крем для лица, что я вам подарила?» Женщина расцвела улыбкой и кокетливо отмахнулась. «Скажешь тоже, помолодела! Но крем испытала!» — добавила заговорщицки и, подмигнув, поставила на стойку чашку ароматного черного напитка. «Ты на кофе бы не налегала. Молода еще. «Я ценю вашу заботу, Роза, но, боюсь, без кофе я не жилец», произнесла, состроив жалобное лицо и поспешила забрать чашку, пока мадам-кухарка не передумала. Взяла рисовую кашу, булку с маслом, два мандарина и устроилась за столом у широкого окна, выходящего на тренировочную площадку, будь она неладна. От всех этих тренировок жутко болели мышцы, да и в целом ломило все тело, а еще со второго полугодия обещали вести фехтование — «Вот весело будет. Я уже предвижу свой триумфальный позор. Отец будет мной гордиться. Гордиться и плакать. Не то, чтобы я была совсем уж немощна. Точнее, я многим девушкам с факультета могла дать десять очков форы, но, но мне совершенно точно не хотелось махать рапирой или тем более мечом». «Самым грозным моим оружием в детстве была рогатка», — так папа рассказывал. «Я бы лучше предпочла учиться стрельбе из лука». «Только кто меня спрашивал?» Сдала грязную посуду и вернулась в комнату, зная, что соседка уже, скорее всего, в душевой, а значит, я смогу спокойно переодеться. Так и случилось. Тренировочный костюм неприятно обтягивал тело. Я до сих пор еще не смирилась с тем, что почти всегда приходится носить брюки, а не только во время верховой езды — а тут еще это целое нечто на молнии до пупа. «Дикость какая!» — проворчала, застегивая костюм под горло. Повернулась к зеркалу задом и обреченно вздохнула. «Что за срамота! Зачем вообще было тратиться на ткани, на пошив этого безобразия? Выпускали бы сразу голыми. И девушкам легко, и ребятам приятно». «Что?» «Любуешься собой?» В комнату вошла соседка, вытерла лицо полотенцем и небрежно бросила его на спинку стула. «Неужели герцог не смог подобрать достойного жениха, что ты отправилась за ним в академию?» Я невинно улыбнулась, плавно приблизилась к задире и поправила рукав растянутой пижамы, съехавшей с ее плеча. «Все понять не могу. А чего ты так тревожишься о моей судьбе? Разве не ты у нас выходишь на поле в полной боевой раскраске?» «Я вот не пытаюсь привлечь чье либо внимание с помощью косметики». «Да пошла ты!» — огрызнулась она, шлепнув меня по руке. «Вот нахалка». «Удачного дня!» — пожелала насмешливо, и, прихватив с собой справочник-алхимика, поспешила выскочить в коридор, пока в меня опять чем-нибудь не запустили. Не знаю, насколько хватит моей выдержки терпеть столь неуважительное к себе отношение, я ведь могу и сорваться. В академии драки были запрещены. За любой проступок строго наказывали, в особых случаях вызывали к ректору и докладывали официальному представителю, подписавшему согласие на обучение. В моем случае, если что-то натворю, сразу доложат отцу, а я не хочу его беспокоить. Еще переживаю, что, поддавшись эмоциям, он может забыть о своем обещании и попытается забрать меня домой. На поле, как назло, уже подтягивались второкурсники боевого факультета. Ведьма они, в отличие от первогодок, привыкли к раннему подъему. Да и если сравнивать с новобранцами, второгодки выгодно отличались на их фоне. Высокие, широкие в плечах, жилистые. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, второгодки визуально выглядели гораздо старше и мужественнее. Я прошла к трибуне, чтобы никого не отвлекать. Села на скамью и раскрыла довольно упитанный справочник. Новое издание. Вся терминология с развернутым описанием. Раскрыла на пятой странице, нашла место, на котором остановилась вчера и приступила к изучению. Записи мамы и книги, что хранились у нас на чердаке, почти устарели. За восемь лет, оказывается, многое поменялось в мире алхимии. Появилось много новых веществ, реагентов и химикатов, широко использующихся за границей. Приходилось учить все фактически заново. В глаз внезапно залетела мошка. Я дернулась, вскакивая, выронила книгу на землю и прижала пальцы к глазу, пронзительно зашипев. Похлопала, поморгала, пытаясь достать неосторожное насекомое. Глаз отчаянно заслезился. Видимо, организм самостоятельно пытался избавиться от тела и народного, смыть его соленой влагой, чтобы даже следов не осталось. И вот стою я такая красивая, с красным слезящимся глазом, а парни, подошедшие к турникам, Внезапно начали раздеваться, чего первокурсники никогда не делали. А эти? Один скинул майку, второй, третий. Я поняла, что существование мошки в моем глазу меня уже нисколько не заботит. Ее судьба исключительно ее лапок дело. А у меня тут восхитительные мужские торсы. Никогда бы не подумала, что меня будет волновать подобное». Один из парней, сбросивших майку, подпрыгнул, цепляясь руками за перекладину, и тут заметил меня. «Эй, ребят, у нас тут гости! Кажется, специально пришла пораньше, чтобы понаблюдать за нами!» Другие адепты тут же синхронно обратили на меня свои хищные взоры. «И расплакалась, не веря собственному счастью!» — Хмыкнул один, зачесывая пятерней на бок волосы цвета соломы. В его зеленых глазах вдруг промелькнуло узнавание, которое, по идее, должно было заставить меня насторожиться, но вместо этого я позорно шмыгнула носом и вытерла с щеки слезу.